Глава 17 Бренда вступает в игру. Пока длилось расследование, парень все силы вкладывал в работу. Ему слегка не здоровилось, врач определил нервное переутомление. До него доходили отрывочные слухи о деятельности Френча. Расследование, казалось, будет длиться бесконечно. И в конце концов все привыкли к лондонскому инспектору как к неотъемлемой части местной жизни. То его видели в полицейском участке в Уитнесе, то в головном офисе, беседующем с Марлоу, то в канон-катинг, то на дворе подрядчиков. Его встречали в самых неожиданных местах. Он беседовал с незнакомыми людьми и тотчас исчезал, явно куда-то торопясь. Никто в точности не знал, чем же он занимается. Это способствовало появлению самых нелепых слухов, которые множились день ото дня. Однако никто не подозревал, в каком направлении движется расследование. Поэтому арест Лоула был подобен удару грома среди ясного неба. Лоула все знали, никто не мог предположить, что убийца он. Правда, умники тотчас начали качать головами, утверждая, что они всегда подозревали, что с Лоулом что-то неладно. Но, конечно, подобные сплетни оставались сплетнями. Парис сразу подумал, как тяжело переживет арест Лоула Бренда. Бедная Бренда. После всех невзгод, наконец-то впереди забрежила надежда на счастье, и вдруг такой сокрушительный удар... Услышав об аресте, парень, отложив все дела, тотчас отправился из офиса к Бренде. Когда он пришел, она как раз оделась и собралась куда-то уходить. «А, Клифф!» — воскликнула она. «Рада тебя видеть! Составишь мне компанию? Ненавижу выходить одна!» «Конечно, Бренда, Куда пойдем?» «В полицейский участок!» Больше за него никто не заступится. Его родные живут в Италии. У его матери слабое здоровье. И ей противопоказан наш климат. Кроме меня у него здесь никого нет. А в чем дело, Брэндо? Может, расскажешь мне? Возможно, я смогу помочь. Ты же знаешь, его взяли в одиннадцать вечера. Он имеет право на адвоката. Я хотела узнать, нет ли у него адвоката на примете и собиралась заняться этим. «Ни к чему тебе ходить туда», — сказал паре. «Я все устрою. Он сейчас в полицейском участке». «Да, я разговаривала по телефону с сержантом. Он сказал, что надо выбрать адвоката». «Само собой», — подтвердил паре, хотя до разговора с Брендой у него и в мыслях этого не было. «Я этим займусь». «Ты не в курсе, если у него знакомый адвокат?» «Уверена, что нет. Мне кажется, адвокат должен быть из Уитнеса. У нас нет времени искать кого-то на стороне. Думаю, следует прибегнуть к услугам мистера Хорлера. У него хорошая репутация. Я его знаю и уверена, что он сделает все возможное». «Хорошо», — сказал парень. Я выясню, что думает о кандидатуре адвоката Лоуэлл. И если он не против, договорюсь с Хорлером. Не выходи, Брэнда, я проверну это и позвоню, если возникнут какие-то затруднения. Полицейский участок располагался в двух шагах, и через несколько минут парень уже объяснял свою проблему сержанту Эмери. Я передам ваш вопрос мистеру Лоуэллу. — сказал сержант. — Тот, кого он выберет, может прийти и поговорить с ним. — Если мне нельзя с ним сейчас увидеться, скажите ему, что это заслуга мисс Брэнди Вейн, и она сделает все, что в ее силах. — Я передам ему, сэр. Скоро сержант вернулся. Лоуилл поблагодарил мисс Вейн и хотел бы, чтобы его защищал мистер Хорлер, если это возможно. Паре явился в офис Рейд и Хорлер одновременно с самим мистером Хорлером. Он представился и изложил суть дела. Хорлер не слышал об аресте, но сказал, что немного знает Лоула и готов взяться за его защиту. Пари предложил тотчас позвонить Бренти, чтобы сообщить, что дело улажено. Хорлер знал о деле немногим больше того, что сообщалось в прессе, и он задал паре несколько вопросов. «Не стоит торопиться», — сказал он наконец. «Полиция никогда не производит аресты, не имея неоспоримых улик против последственного. Боюсь, на поруки его не выпустят». «Я тоже так думаю», — согласился Парри. «Сейчас десять утра. У меня есть час свободного времени. Я зайду к Лоузу. Парень пошел с ним. Эмори показал им ордер. Лоуэлл был оставлен под стражей на неделю. Парень отправился в церкви рассказать обо всем Бренде. Сейчас от нас ничего не зависит, закончил он свой рассказ. Хорлер во всем разберется. Что ж, Бренда, мне надо идти. Я загляну завтра вечером. Если будут новости, позвони мне. В тот же день бренда позвонила и попросила пари обязательно прийти вечером в церкви. когда они встретились она сказала что ей звонил хорлер он предложил им встретиться чтобы поговорить о деле они договорились на вечер бренда не хотела встречаться с ним одна не составить ли пари ей компанию пари был польщен и разумеется согласился Мы договорились дома у Хорлера, объяснила она, когда они вышли. Он живет прямо в миле отсюда, по Драйчестерскому шоссе. Пройдемся пешком. С удовольствием, ответил паре. Хорлер не выразил недовольства, увидев паре. Он вежливо приветствовал их обоих, и за кофе они вели необязательную беседу. Потом, закурив сигарету, он перешел к делу. «Я понимаю, что вы заинтересованы в этом деле, мисс Вейн, и думаю, хотите услышать мое мнение. Я рад, что вы пришли с пари. Две головы хорошо, а три лучше. Я был в полиции и видел Лоуэлла. Я разобрался в сути обвинения. Разумеется, пока не вникая в детали, на них у меня не было времени, но пока достаточно. Я расскажу все как есть и, боюсь, начать следует с того что ваша позиция весьма уязвимая но у них против него не может быть никаких серьезных улик возразила бренда они все же что то раскопали ответил хорлер не могу сказать насколько это серьезно судя по всему он вел себя как осел и сам себя запутал бренда побледнела ах мистер хорлер не говорите так — взмолилась она. — Я знаю, что он невиновен, и против него не может быть серьезных улик. — И я верю в его невиновность, — подчеркнуто вежливо согласился с ней Хорлер. — Более того, я не сомневаюсь, что мы сможем доказать это, но, похоже, для этого потребуются немалые усилия. Полиция провела расследование крайне грубо. — Простите, мисс Вейнг. «Но ваше имя тоже будет фигурировать в процессе». Бренда сделала нетерпеливый жест. «Да разве в этом дело?» — повышенным тоном произнесла она. «Переживу как-нибудь. Главное — его вытащить». «Я этого и ожидал от вас. Но вы тоже в этом замешаны. Вас это касается напрямую. Давайте поговорим о самом деле». Он наклонился чуть вперед и в такт своим словам начал постукивать указательным пальцем по столу. Полицейские говорят, что и Лоуэлл, и Кэрри оба были влюблены в вас, мисс Вайн. Из-за этого они были на ножах. Очевидно, у них есть свидетельство того, что в двух случаях Лоуэлл угрожал убить Кэри. Я говорю все как есть, ничего не утаивая. Бренда еще больше побледнела, в глазах появилось страдание. Не ответив, она просто кивнула. Парик, который тоже слышал об этих стычках, удивился лишь той скорости, с которой полиция все разнюхала. «Так что у них налицо мотив преступления», — подвел итог Хорлер. «Рассмотрим, что еще у них на руках. Во-первых, очевидно, что Лоуэлл при таких обстоятельствах вполне мог решиться на убийство. Он был в курсе всего, что происходит в офисе, и знал обо всех передвижениях Кэрри. Он мог легко подмешать Кэрри наркотик, у него был ключ от офиса, ну и так далее. Известно, что в тот вечер, когда произошло убийство, Лоуэлл ушел из офиса без четверти 6, а в церкви появился около семи. В полиции подозревают, Хотя я не уверен, что они способны это доказать, что убийство произошло именно в это время. Похоже, что так оно и было. Встал вопрос о том, где был Лоул в течение этого часа. И здесь этот осел выставил себя полным идиотом. Он сказал полиции, что в тот вечер должен был осмотреть арматуру моста, где на следующее утро должны были начать бетонирование. Он забыл сделать это днем и отправился туда вечером. Это выглядело резонно. Арматуру зальют бетоном, и он бы уже не смог проверить, все ли там в порядке. Но своим коллегам он ничего об этом не сказал, не желая афишировать свою забывчивость. Когда полицейские спросили Лоуэлла, чем он может подтвердить свои слова, он им рассказал историю о потерянной линейке. В среду во второй половине дня линейка еще была у него, и Пол мог это подтвердить. На мосту она была, он проводил измерения. На следующий день, когда обнаружили тело Кэрри, он хватился своей линейки. А еще через день, в четверг, линейку нашли на мосту. И поскольку Лоул больше туда не ходил, он решил, что находка линейки доказывает, что он там был. В полиции его рассказ внимательно выслушали. Они приняли его за чистую монету. Алиби представлялось достаточно надежным, но внезапно оно обратилось в пыль. «Обратилось в пыль?» — удивленно повторил парень, а Брэнда с изумлением взглянула на Хорлера. «Да, на самом деле он им наплел чепухи. Полиция выяснила, что если бы линейка была потеряна в тот день...» который назвал Лоул во вторник вечером, то ее бы нашли в среду. Рабочий, нашедший ее в четверг, в среду тщательно осматривал это место, линейки там не было. Это вызвало у полиции подозрения, и они отыскали целую бригаду телефонистов, которые работали на перегоне как раз в это время. Если бы Лоул ходил к мосту, как он утверждал, он обязательно должен был пройти мимо них. А они все как один утверждают, что его не видели. Полиция стала копать дальше и нашла молодую женщину, которая живет рядом с вами, мисс Вейн. Та рассказала, что в три часа утра в четверг она сидела с больным ребенком и видела, как Лоуил поспешно возвращался со стороны тоннеля и, крадучись, прошел в церкви. Естественно, полиция сделала вывод, что Лоул не был на мосту во вторник вечером, а подбросил линейку рано утром в четверг, чтобы обеспечить себе алиби. Они рассудили, что если бы за ним не было вины, то не стал бы этого делать, и решили его арестовать. Бренда была просто потрясена услышанным, и даже парень был изумлен. «Ох!» – простонала Бренда. – «Это ошибка! Он не мог солгать!» Он этого не совершал. «Факты говорят сами за себя», — возразил Хорлер. «Я все это изложил ему, и он признал, что действительно дело было именно так. Он просто струсил, побоялся, что в убийстве обвинят его. Он действительно сам все запутал, поступив как настоящий олух. Конечно, его действия можно по-человечески понять, хотя это и не извиняет его».